Глава третья. Увольнение — не конец света, а вот если наоборот. Ван Лоу предполагал, что так просто вопрос не решится, и несмотря на охватившую его вчера эйфорию от найденного очаровательной Джанни Выхода, вылившуюся в хорошую такую гулянку в компании с Люкой и набившимися в его дом гостями, Рид был готов к дальнейшему развитию событий. Ухмыляясь, молодой человек предельно аккуратно запечатал конверт с вложенным в него приказом об увольнении, надлежащим образом отмеченным печатью большого регистра. Подписав конверт, он подхватил с вешалки шляпу и, глянув напоследок в зеркало, удовлетворенно хмыкнув, отправился в гараж. Верный Барро мягко заурчал мотором, сверкнул ярким светом фар и выкатился на улицу. Рид решил не доверять свое послание пневмопочте и повез его в РСУ лично. Понятно, что он не стал дожидаться приема у одного из вчерашних проверяющих и просто отдал конверт секретарю. Получив неопределенную закорючку в расписке о приеме корреспонденции, Ван Лоу не стал терять времени и отправился закупать все необходимое для путешествия через республику и начального обустройства на новом месте. Понятное дело, речь не шла о всякой технике или обстановке отсутствующего дома, но обновить гардероб было бы неплохо. Кто его знает, как обстоит дело с модой на западном побережье. Арит уже привык к принятому в республике стилю и менять его пока не собирался. Да и всякую всячину, без которой не обойтись в дороге, тоже стоит приобрести, чтобы потом не мучаться с поисками. Нет, если бы он решил выехать поездом, то ничего подобного затевать не стал. В конце концов, все покупки в этом случае ему пришлось бы тащить на своем горбу. А отставной техфи интриг военной привычки предпочитал путешествовать налегке. Сейчас же в его распоряжении был Барро. Иван Лоу решил, что в этот раз может себе позволить поездку с максимальным комфортом и огромным багажом но в его понимании огромном. Впрочем, был и еще один момент, склонивший его к варианту автомобильного путешествия. Что рыська, что хвостун, животины свободолюбивые настолько, что даже на широкие улицы Амсдама их не затащить. Рид пробовал, но поняв, что леса на севере графства им куда милее, чем его небольшая квартира в каменном муравейнике, отступился. Что уж говорить о возможности их путешествия в вонючей железной кишке поезда. И ладно бы еще, если бы зверей можно было расположить в купе рядом с собой. Уж пару дней хвостатые пережили бы без проблем. Но ведь никто не пустит в пассажирский вагон двух явных хищников, пусть и в сопровождении дрессировщика. А упрятать котяр в клетку не простят. Вот и получается, что автомобильное путешествие фактически безальтернативно. Гудок, обгоняющего авто, вырвал Рида из раздумий. Тряхнув головой и оглядевшись по сторонам, он сбросил и без того малую скорость, аккуратно притер машину к тротуару перед одним из многочисленных пассажей Четвертой улицы и, выбравшись из-за руля, решительно направился к входу в торговое царство. Замечательно синий в тонкую почти незаметную черную полоску костюм тройка удручал ценой в три сотни талеров но недовольство от траты было уравновешено клочком оберточной бумаги с номером телефона симпатичной рыжеволосой полуэльфийки работавшей в торговом зале дома раух и ройс с форсом расположившегося на четвертом перекрестке честно говоря Рит и сам не понял зачем ему понадобилось это фасонистая тройка, но устоять под напором смешливого огневолосого урагана не смог. Впрочем, не очень-то и хотелось, если честно. Из лабиринтов, пассажей и магазинов Ван Лоу выбрался лишь спустя добрых четыре часа, уставшим, нагруженным пакетами с покупками, но с довольной улыбкой на устах, так и не сошедшей с его лица за те сорок минут, что он вынужден был потратить на дорогу до своего теперь уже бывшего офиса. «Господа, неужели вам так понравилось в нашей конторе, что вы решили в ней поселиться?» Обнаружив стоящих у стойки Джанни знакомых сотрудников РСУ, весело поинтересовался Рид. Ответа не последовало. Словно и не стояло рядом с ними никакого главного инженера Ван Лоу. Поправка. Бывшего главного инженера. Пожав плечами, Рид перевел взгляд на Джанни. «Доброе утро, Веснуэль. Могу я забрать свои вещи?» «Вообще-то уже полдень в Анлоу», — холодно ответила девушка и после небольшой паузы договорила. «Господин директор предупредил, что вы сегодня придете, и просил очистить кабинет до вечера. Завтра прибудет новый сотрудник» и помещение к тому времени должно быть свободно от личных вещей. Ключ от шкафа с чертежами передадите мне вместе с описью. Предупреждаю, проверка займет немало времени, поэтому поторопитесь со сборами». «Как скажете, Веснуэль, как скажете?» Не менее сухо ответил Рид. И, повернувшись к новострившим уши следователям, зуба улыбнулся. «Вот это и называется оскалом бюргерства». Еще вчера я был вторым лицом в компании и смеял надеяться на свидание с этой очаровательной девушкой. А сегодня уже безработный и недостоин даже презрения. Хотя. Ван Лоу скосил глаз на нахмурившуюся Джанни. С последним утверждением я, кажется, поспешил. Веснуэль, а что, директор не желает сам принять у меня документацию? Все-таки многие проекты требуют довольно специфических знаний. Вдруг я что-то решу прихватить с собой. Ван Бор отбыл на переговоры по последнему проекту, который вы почти провалили, кстати. Что же касается приемки документации, то в присутствии директора нет никакой необходимости. Если помните, каждый лист чертежей и технических записок должен быть пронумерован а в описи укладки указано точное количество вложений. Поверьте, считать я умею, так что с задачей справлюсь без затруднений». Фыркнула Джанни и, ехидно ухмыльнувшись, нанесла завершающий удар. «Неужели за три года работы вы этого так и не узнали? Впрочем, это неудивительно, с вашей-то безалаберностью». Рид поднял руки в жесте сдающегося и скрылся в своем кабинете, крепко сжимая зубы, чтобы не зайтись в хохоте. Это бы убило весь спектакль. Эх! А Джанни впрямь великолепно. Такая актриса пропадает. Впрочем, почему это пропадает? Что бы они вообще делали без этого гения приемной? Нет-нет. Клинту определенно повезло, и с секретаршей, и с женой, будущей, правда, но ведь это дело времени, не так ли? Сборы вещей не заняли много времени, так что вскоре Рит уже сидел на подоконнике своего бывшего кабинета и вдыхал терпкий дым купленных на четвертой аллее любимых сигарет, то есть обошедшихся ему на добрый четвертак дороже, чем если бы он купил их в магазинчике у дома. Лоу обвел взглядом разом опустевшее помещение, и в душе ворохнулось что-то похожее на грусть. Армейская жизнь приучила его к частой перемене мест и легкому отношению к ее необходимости. Но сейчас, впервые за долгие годы, Рид чувствовал, что ему жаль покидать свое очередное пристанище. Последний раз подобные эмоции вызвал его уход из родного дома. Правда, тогда... Тогда все было иначе. Много ругани и гнева, боли и грусти, и он не предполагал, что когда-то вновь почувствуют хоть что-то отдаленно похожее. Но, по крайней мере, здесь он не оставит недоброжелателей, и никто не будет конвоировать его к выходу. Наоборот, и Джанни, и Клинт всегда с радостью примут бывшего техфи Рида Лоу и уж точно никогда не захлопнут дверь перед его носом. А значит, значит, все не так плохо. Рид встряхнулся и, затушив дотлевшую до черного фильтра сигарету, соскользнул с широкого подоконника. «Сегодня еще много дел, и у него нет времени рассиживаться». «Надо заехать в банк, депонировать чек, выданный вчера Ван Бором, как выходное пособие, отказаться от которого Ван Лоу так и не смог». Клин только сопел, нахмурившись, когда Рид пытался вернуть ему эту деволову бумажку, а явившаяся на шум Джанни прочитала целую лекцию об учете денежных средств, страховых взносах и прочих бухгалтерских ужасах, так что Рид не посмел спорить и покорно убрал чек в бумажник. Кроме того, надо было еще и снять кое-какую сумму собственного счета, поскольку покупка костюма в Раухе-Ройс вообще-то не входила в его планы и практически исчерпала всю имевшуюся наличность. А ведь он хотел и закупиться перед поездкой. Эх, красивые девушки из него просто веревки вьют. Знакомый клерк в банке решил вопрос с депонированием чека в считанные минуты. Там же Ван Лоу оформил дорожные векселя стоимостью в половину имеющихся у него на счете средств и, обратив оставшиеся деньги в наличность, после некоторых раздумий все же вернул полторы сотни талеров на счет, на всякий случай. «Уезжаете, Ван Лоу?» — поинтересовался Клерк, оформив последний документ и пересчитывая дорожные векселя, разбитые по номиналу в две сотни талеров каждый. К сожалению, Вангел. Со вздохом кивнул Рид, следя за руками клерка, ловко листающими купюры. Жаль, вам с даме остается все меньше и меньше настоящих мастеров. Все заполонили эти брокеры покачал головой работник банка, недовольно покосившись в сторону парыще голеватого вида молодых людей в очереди, жаром обсуждающих котировки, акции и прочий биржевой бред. «Что поделать, Вангел? Мы все-таки живем в финансовой столице республики», пожал плечами Рид и, дождавшись, пока клерк выложит на стойку деньги и векселя, поставил свою подпись под ордером. Клерк кивнул и, в свою очередь, поставив закорючку на документе, выверенным жестом опытного крупье подвинул клиенту внушительную стопку из денег и векселей. 12 тысяч талеров ровно. Шесть в дорожных векселях и шесть купюрами номиналом в 5, 10 и 50. Счастливого вам пути, Ван Лоу! Кивнул Гел. Рид переложил деньги в саквояж, коснулся пальцами края шляпы, прощаясь с работником банка, и вышел на улицу. Теперь неплохо было бы перекусить, и можно отправляться за снаряжением в дорогу. Определившись дальнейшими действиями, Ван Лоу бросил саквояж на переднее сиденье своего Барро и, повернув ключ в замке зажигания, направил машину к мосту через Скинзон-Рик, а оттуда в Хоглан. Закупаться в дорогу на сдам ил как выяснилось, не самая лучшая идея. Уж больно дорого встанет ему такая роскошь. Хотя вечером стоит все же заглянуть в рауха и вытянуть ту рыженькую во фламинго. Или в заведение Петера Альби. Прощальная гастроль, так сказать, если следовать терминологии Инна Лали. Но до того момента еще довольно много времени, и Рид вполне мог потратить его на себя. С этими мыслями Ван Лоу докатил до Хааглана и остановил машину у оружейного магазина. «Поездка через две страны...» Штука непредсказуемая, так что стоит озаботиться собственной безопасностью. Тем более, что в республиканском законодательстве, в отличие от бывшей метрополии, оружие продается без всяких разрешений. Впрочем, вспоминая остров Стимана, стоит признать, что и в империи такие разрешения нужны не всегда и не везде, далеко не везде. Утро следующего дня выдалось серым, хмурым. За окном снова накрапывал дождь, и в переулках прятался сырой белесый туман. И даже огненно-рыжие кудры тарны, разметавшиеся по подушке, не сделали наступивший день светлее. Рид потянулся, и, окинув взглядом изящную фигурку спящей рядом девушки, вздохнув, принялся выбираться из постели. Контрастный душ, кофе и сигарета быстро привели отставного техфеинтрига в порядок. Так что, когда Тарна проснулась, на кухне ее уже ждали горячий завтрак и скучающий хозяин квартиры, одетый в тот самый костюм, что она сама помогала ему выбрать днем раньше. м, -м, -м и где же ты был раньше, Рит?» — довольно мурлыкнула девушка, налетая на омлет. «То здесь, то там». Индифферентно пожал плечами Ван Лоу, удобно устроившись на подоконнике и с удовольствием рассматривая сквозь сизые клубы дыма от очередной сигареты, одетую в одну из его рубашек гостью. А ведь в ванной висят аж три удобнейших халата, но почему-то ни одна из его пассий ни разу к ним даже не притронулась. Хм, интересно, это у всех женщин такой странный фетиш? Или только Риду так везет на любительниц мужских рубашек?» Пока Рид с наслаждением разглядывал девушку и вспоминал подробности прошедшей ночи, та успела смолотить завтрак. Довольно вздохнув, Тарна бросила взгляд на висящие над столом часы и округлила глаза. «Ой, уже половина десятого! Управляющий меня убьет!» Взвизгнула полуэльфа, и в два глотка, прикончив стакан апельсинового сока, выскочила из-за стола. Подлетев к Риду, Тарна мазнула его губами по щеке, и тут же исчезла в ванной, а через десять минут, выпрохнув оттуда, скрылась в спальне. На одевание у девушки ушло примерно столько же времени, так что без десяти десять она уже стояла в прихожей. «Даже не думай, что я позволю тебе уехать отсюда на такси». Ван Лоу залпом допил остывший кофе, вышел из кухни и, нацепив шляпу, подхватил гостю под руку. Естественно, возражать Тарна не стало, Так что спустя несколько минут Рит усадил девушку в салон машины. Барро довольно рыкнул и, выкатившись на улицу, резво помчался в сторону Амсдам-Ил, чтобы доставить полуэльфийку Тарну-Диал к месту ее работы. Почти. По требованию девушки, Ван Лоу был вынужден остановить машину, не доехав до Раухероис ройс нескольких десятков метров. Чтобы не компрометировать добропорядочную девушку, как объяснила свою просьбу Тарна, получив на прощание в меру жаркий поцелуй, Рид проводил удаляющуюся девушку взглядом и, легко улыбнувшись, нажал на акселератор. Задумавшись о чем-то, Ван Лоу и не заметил, как на автомате подкатил к стоянке у офиса Ван Бора и, только покинув авто, опомнился. «Ну да, он же здесь уже сутки как не работает!» Пыркнув, Рит уже хотел было сесть обратно за руль, но его отвлекла суета у подъезда. А именно о чем-то переругивающейся с печально знакомыми следователями РСУ ушлый журналюга и по совместительству богатейший газетный магнат столицы республики Люка Ван Рей. Исследователи явно проседали под его яростным напором. Полюбовавшись пару минут, как Люка отмахивается от побагровевших представителей следственного управления, Рид довольно хмыкнул. Кажется, приятель в очередной раз решил потрепать нервы своим идеологическим противникам. Но почему он затеял эту возню именно здесь, на пороге офиса компании Ван Бора? Прикинув так и эдак, Ван Лоу пришел к выводу, что он вовсе не горит желанием общаться со следователями и, поблагодарив Амсдам за очередной туманный день и своих родителей за доставшееся ему по наследству отличное зрение, нырнул на водительское место своего авто и медленно выкатился с парковки но далеко не уехал, и, остановив барро за углом, выудил из отделения для перчаток одно из своих недавних творений — крылатого кадавра, размером чуть больше его собственной ладони, и, черкнув пару строк на вырванном из блокнота листе, упаковал послание в контейнер-тубус, закрепленный межкогтистых хлап механической птицы. С легким, еле слышным жужжанием задвигались трехлинзовые окуляры, и оживший почтальон встрепенулся, тестируя приводы. Убедившись, что все системы в порядке, кадавр распахнул перепончатые крылья и, тихонько запыхтев спрятанным в ажурной клетке каркаса двигателем, медленно поднялся над головы хозяина. Очнувшись из стороны в сторону, почтальон завис в трех метрах над землей и принялся за подстройку полей, удерживающих его в воздухе. Крылья чуть слышно затрещали, меняя свое положение, и по металлической проволоке, образующей затейливый узор на внутренней стороне кожистых перепонок крыльев, скользнули синеватые молнии электроразрядов. Через секунду кадавр принял команду хозяина, выпустил из клюва небольшое облачко перегретого пара и, сияя блеском надраенной меди, довольно шустро полетел по назначенному адресу. Руген за углом резко умолкла, когда механическая птица Рида сначала зависла прямо перед спорщиками, а затем уверенно опустилась на плечо журналиста. «О, дайди! Привет, железяка!» Улыбнулся Люка и был немедленно укушен острым клювом за широкий лацкан модного двубортного пиджака. «Ладно, ладно, извини. Я и забыл, что характер у тебя ничуть не лучше, чем у твоего наглого хозяина». Эй, верните трать. На этот раз кадавр не ограничился предупреждением, и в мгновение ока, взмыв с плеча Рэя, вырвал у него из руки блокнот, с которым Люка не расставался, наверное, даже во сне. Зависнув в паре метров от ван Рэя, кадавр скрипучим воплем дал понять, что он думает о некоторых чересчур болтливых журналистах после чего с явным ожиданием уставился на люку, напрочь проигнорировав застывших от удивления следователей. Наконец Ван Рей вздохнул и развел руками. «Ну извини, извини, Дайди, я был неправ, мир!» Когда завис на миг, словно размышляя, и вальяжно подплыв к журналисту, вновь уселся на его плечо, после чего с самым небрежным видом выпустил немного помятый блокнот из клюва. Подхватив свою собственность, Люка спрятал тетрадь во внутреннем кармане пиджака и потянулся к тубусу кадавра. Дайди тут же клюнул его в протянутую руку, но журналист даже не вздрогнул. Только над его ладонью словно ветерок пронесся, и оставленная кадавром царапина в миг перестав кровоточить, затянулась, словно ее и не было. А Дайди моментально потерял интерес к конечности адресата, и теперь сверлил своими окулярами уже оправившихся от изумления следователей, также не сводящих взглядов с самого кадавра. И было чему удивляться. Вообще, почтальоны — не такая уж и редкость, хотя сейчас их, конечно, стало намного меньше, чем раньше. Но еще лет эдак 30-50 тому назад Когда о телефонной связи и не слыхали, трудно было представить дом без подобного посланца. Да и сегодня многие владеют подобными механизмами, способными отыскать известного им адресата на довольно большой территории. Кто-то их коллекционирует, кто-то выдерживает имперский стиль. В общем, обычным почтальоном вам с даме можно удивить разве что детей. Одно «но»! Механический кадавр — штука, конечно, сложная, но тупая. Никакого подобия разума в них быть не может. Обычно. А то, что демонстрировал этот почти стандартный с виду почтальон, было совершенно не похоже на общепринятое поведение его собратьев. А вот Люку Ванрея манеры кадавра ничуть не смутили как, собственно, не удивил легкий укус почтальона при попытке забрать у него послание. Зато, когда журналист вновь коснулся тубуса, Дайди только пыхнул маленьким облачком пара и кивнул. «Что ж, господа, у меня появилось неотложное дело, поэтому вынужден с вами проститься, но, уверяю, не навсегда. Мы еще обязательно встретимся. Всего хорошего, господа». Люка приподнял дорогую широкополую шляпу и, кивнув следователям, повернулся к ним спиной. Но не успели его собеседники облегченно выдохнуть, как спускающийся по лестнице журналист бросил им, чуть повернув голову. «И не надейтесь, что я забуду сюда дорогу! Хало!» Следователи скривились и, развернувшись, вошли в подъезд, даже не заметив довольной ухмылки дежурившего у входа постового. «Итак, Рит, что тебе нужно от усталого газетчика?» Растянув губы в широкой улыбке, проговорил появившийся из-за угла люка. Кадавр на его плече превратил журналиста в весьма злую пародию на пирата времен архипелаговой войны. «Впрочем, нет. Для начала скажи, что ты думаешь о пожаре в этом здании, случившемся сегодня ночью?» «Теряешь хватку люка?» — покачал головой Рит и улыбнулся. «Стареешь?» «Хм!» Ван Рейс мерил приятеля долгим внимательным взглядом и протянул. «Ну-ну! Допустим, я поверил. Скажем, до конца завтрака. Ты же не откажешься перекусить в тавре? Если только за твой счет!» Мыкнул Рид, словно невзначай бросив взгляд на окна их офиса, выходящие как раз на эту улицу. И, заметив темные опаленные пятна над ними, резко выдохнул. «Не волнуйся, все живые». Люка все правильно понял и хлопнул Рида по плечу. «Поехали в тавр. С меня завтрак и рассказ о происшедшем. С тебя аппетит и детали в общую картинку. Идет?» «Куда ж я от тебя денусь, стервятник серого молоха?» Сделанной печалью в голосе вздохнул Рид. Хм, звучит. Под молохом, я так понимаю, ты имеешь в виду наш славный город. Празочка как раз под нынешнюю погоду». На миг замерев на месте, кивнул Люка. «Уговорил, покупаю. По талеру за слово, Рид. Лови» а в следующую секунду в кармане Рида упали одна за другой три серебряные монеты, запас которых у любящего эффектные жесты Ван Рея был поистине неисчерпаем. Именно серебряный талер он предпочитал оставлять в качестве чаевых, за что был просто обожаем всей обслугой города. Еще бы! Стоимость серебряной монеты в республике едва ли не вдвое превышает ее номинал. После короткого обеда и разговора с Люкой, довольно скоро понявшим, что его приятель не горит желанием делиться какими-либо фактами, которые могли бы пролить свет на причины поджога офиса одной маленькой компании на Амсдам-Ил, Ван Лоу, хоть и успокоенный уверениями Люки в том, что все работники офиса в тот момент отсутствовали, все-таки направил верный барро к дому Клинта, где ожидал найти не только Ван Бора, но и Джанни. Риду было откровенно не по душе все происходящее, но больше всего его не устраивал тот факт, что он ничего не понимает. Точнее, не понимает смысла действий советника. Зачем этому напыщенному уроду понадобилось сжечь контору в А если это было сделано не по его указке, то кто и, опять же, зачем? Конкуренты? Так нет их. Большим компаниям-производителям тяжелой техники нет никакого дела до мелкой фирмочки Ванбора, А других предприятий подобного класса в Мздаме просто не существует. За такими размышлениями Ван Лоу и добрался до дома друга. Хозяйка дома, где проживала Асура, не соврала, когда Рид беседовал с ней по телефону. Ее квартирантка действительно уехала вместе с Ван Бором и сейчас весьма успешно наливалась сухим вермутом без малейшего намека на лед или лимонный сок в гостиной своего жениха. По крайней мере, когда Ван Лоу появился на пороге, Джанни уже основательно пошатывала. а, -а, -а Явился!» Сфокусировав взгляд на гости, протянула девушка и с явным трудом отлепившись от барной стойки, противолодочным зигзагом продефилировала через всю комнату под ошеломленным взглядом Рида. Оказавшись в полуметре от гостя, Джанни ухватилась одной рукой за дверной косяк, а длинным выкрашенным валой цвет ногтем указательного пальца другой руки силой ткнула в грудь гостя. «Эй! Что ты скажешь в свое оправдание?» Ри, да. Клинт, старый крот, куда ты смотрел? Почему она пьяна? Удивлению Ван Лоу не было предела. Джанни всегда такая подтянутая, правильная и строгая. Их Джанни была не просто пьяна, она не стояла на ногах. Как как вы разговариваете? Вар... «С ректором Ван Лоу!» Нахмурилась девушка и погрозила изумленному гостю пальцем. Но поскольку другая ее рука до сих пор упиралась в грудь Рида, девушке пришлось отпустить дверной косяк. Потеряв столь необходимую ей третью точку опоры, тело Джанни качнулось, и Ван Лоу едва успел подхватить падающую Асуру на руки. В этот момент из-за спинки дивана, стоявшего в глубине комнаты, показалась голова Клинта. Повернувшись словно перископ, голова обвела мотным взглядом гостиную и, наткнувшись на стоящего в дверях Рида, икнула не хуже Джани. Ван Лоу даже показалось, что до него долетел аромат выхлопа друга. — Поставь мою невесту на пол, иди выпей. «Где бар, ты знаешь?» — хрипло проговорил Клинт. После вида пьяный в хлам Джани, Рид думал, что его уже ничто не может удивить. Пришлось признать свою неправоту. Ужравшийся в доску ванбор оказался еще тем испытанием для нервов инженера. «Вечный педант и умник!» позволяющий себе пропустить ровно 80 граммов коньяка и то в праздничные дни, каковыми он посчитал лишь Новый год и дни рождения нескольких друзей, коим с некоторых пор присоединился и день рождения Джанни, сегодня валялся на диване и был не в состоянии самостоятельно с него подняться. Что празднуем, Клинт? Вздохнул Рид, разместив уснувшую Джанни на противоположном от Ван Бора конце дивана, и, вооруженный бокалом с отвратительным медландским виски, уселся в кресло напротив. Издеваешься, со вздохом констатировал Клинт и умоляюще взглянул на Рида. «Понял!» Не менее тяжко вздохнул Ван Лоу, искривившись, поднялся с кресла. Подошел к другу и положил руки ему на виски. «Кто бы знал, как я ненавижу это делать!» «С другой стороны, если не ты, то кто?» пробормотал Клинт, и едва Рид вернулся на облюбованное место, вскочил с дивана совершенно трезвый и, как всегда, стремительный. Всего минута воздействия, и уже никто не может утверждать, что пациент пьян в стельку. Разве что по драконьему выдоху. Но убрать перегар Ван Лоу был не в силах. «Ее тоже?» — кивнул в сторону Джанни Рид. Ван Борн на мгновение задумался и отрицательно покачал головой. «Не стоит. Пусть спит. Она с утра на нервах», — ответил Клинт, открывая дверь в кабинет. «Идем. Там поговорим». Оказавшись в небольшой заставленной книжными шкафами квадратной комнате, Риц с интересом огляделся. Несмотря на давнюю дружбу с Ванбором, в его кабинете бывший техфинтрик оказался впервые за три года их совместной работы. И на первый взгляд это помещение не сильно отличалось от офисного. Все так же строго, чисто и аккуратно. Вот только вместо довольно большого стола для совещаний в центре кабинета расположился стандартный шар проектора. В общем, Обстановка полностью соответствовала характеру педантичного хозяина дома. «Ха, не думала, что ты настолько богат!» Обойдя вокруг механизма, формой и обилием охватывающих его градуированных дуг, похожего на сильно замудренный глобус, протянул Рид, слегка касаясь призрачного голубоватого Марева, медленно вращающегося в центре конструкции вместо чучела планеты. «Подарок клиента», — пожал плечами Ванбор, и, взяв с рабочего стола какой-то листок, подал его Риду. «Оставь его, дружище, потом полюбуешься. Если захочешь, а сейчас прочти вот это». «Что это?» Отвлекшись от созерцания инструмента, Рид хмуро покосился на протянутый лист. «Письмо», — пожал плечами Клинт. «Посыльный притащил вчера вечером». Ты читай, читай. Занимательное чтиво. Уважаемый Ванбор, прошу не считать это послание неудачной шуткой и принять мой совет всерьез. Если вам дорого ваше дело, рекомендую сегодня же собрать всю имеющуюся необходимую для продолжения работ документацию и переправить ее в надежное место. Поверьте, это в ваших же интересах. «По скриптум. Настоятельно советую вам покинуть этот город, пока дело не обернулось совсем худо». «Без подписи», — констатировал Ван Лоу, прочитав послание и поднял взгляд на друга. «И? Что и?» — вздохнул Клинт. «Если бы это послание пришло хотя бы декады раньше, я попросту выкинул бы его в мусорное ведро и забыл». «Но после недавнего представления РСУ, иными словами, ты послушался этого совета, так?» — заключил Рид. «А если бы при переправе документации в надежное место кто-то поджег перевозивший ее грузовик? Ты об этом подумал?» «Да», — кивнул Ванбор. — «именно поэтому автомобиль, который увез бумаги...» Сначала доставил в контору так понравившийся тебе проектор, в который они и были скопированы. Но ну а спрятать его в восьмой образец, как раз отправлявшийся на полигон, было и вовсе несложно. Кстати, как и проектор, бумаги доехали без осложнений. Перестраховался, значит, — покачал головой Рид, на что его друг только развел руками. Мол, а как же иначе-то? «И кто же это тебе так помог, а?» «Не мне, Рид», — Ван Бор хмыкнул. «Мы тут с Джанни прикинули и пришли к выводу, что письмо не могло быть отправлено кем-то из моих знакомых. И мне зачем так шифроваться?» «Хочешь сказать, что это у меня завелись какие-то тайные доброжелатели?» Брови Рида устремились навстречу с его же прической. «Именно так, дружище, именно так», — развел руками Клинт. «Да уж... Кстати, о Джанне. Что это за вертел вы здесь устроили с утра пораньше?» Ван Лоу кивнул в сторону двери и выразительно помахал рукой перед носом. «Когда мне сообщили о пожаре в офисе, я уже собирался выходить из дома», — смущенно отводя взгляд, проговорил Клинт. Так что, добравшись до Джанни, обзвонил всех работников и объявил внеочередной выходной. «Пытался дозвониться до тебя, но... Хм... Я довольно рано уехал из дома», — произнес Рит, в свою очередь, немного смутившись. Но Ван Бор, кажется, вовсе не обратил внимания на этот факт». «Ну да... А мы съездили в контору, полюбовались на головешке...» после чего я привез Джанни сюда, и мы стали думать. Устроили, так сказать, мозговой шторм, в смысле штурм. «Скорее бурю алкогольную», — фыркнул Ван Лоу. «Вон вас как, укачало!» «В общем, мы решили прислушаться и ко второму совету в письме». Проигнорировав подколку, произнес Клинт. «То есть...» рит неверяще взглянул на друга то и есть мы едем с тобой уверенно кивнул ванбор а то что ты наблюдал было так сказать отвальной однако протянул рит помолчал открыл рот чтобы что то добавить но не найдя слов вновь его закрыл если ты думаешь что мы сошли с ума то могу тебя уверить, нет, не сошли. Собственно, и меня, и Джани крайне нервировал. Да что там? Нас бесил тот факт, что из-за проблем с имперцами мы фактически вышвырнули тебя из нашей жизни. Это было бесчестно, как мы не пытались убедить себя в целесообразности этого плана. Зато теперь... Рит, ты даже не представляешь, какое это облегчение перестать чувствовать себя скотиной. Рассмеялся ванбор, наблюдая, как все больше округляются глаза друга. Рид был в шоке. Впрочем, тот долго не продлился, так что спустя минуту Ван Лоу опомнился и сжал Клинта в объятиях, пожалуй, способных раздробить кости даже пещерному медведю. В голове бывшего техфи интрига Закрутился хоровод идей и мыслей. В основном о том, что нужно пересматривать план поездки. Одно дело выбираться из города в одиночку на своем барру, и совсем другое выехать целой колонной. Этими мыслями он и поделился с Клинтом. Уж кто кто, а его старый друг в логистике соображает, пожалуй, получше, вечно передвигавшегося на легке пастуха. Иван Борни подвел. Оклемавшийся после воздействия Рида, протрезвевший Клинт в мгновение ока осознал задачу и, устроившись за столом, тут же принялся ее решать. А еще через пару часов проснулась Джанни. Ван Лоу повторил фокус с протрезвением, и Асура, за какие-то полчаса, приведя себя в порядок, присоединилась к обсуждению. Вот тут бывшие военные поняли, что они ни черта не соображают в том, что действительно требуется в долгой поездке через две страны. Или женщины как-то иначе расставляют приоритеты важных при переезде вещей. Как бы то ни было, в шести часам вечера примерный перечень был составлен, и Рид решил тихо слинять, оставив будущую читу Бор наедине.